Глава 164. Жалкие люди. Олег рывёт отрёжило в глазах Клейна, когда он поражённо уставился на вытекающую из-под двери жидкость. В этот момент из-за двери раздался надсадный кашель, и старый Нил спросил хриплым голосом: "Дэн, что ты тут делаешь?" Несмотря на тяжёлый взгляд его сероголос, голос капитана прозвучал неожиданно мягко. "Я услышал, что ты заболел, вот и решил навестить тебя". В доме внезапно наступила тишина. Спустя несколько долгих секунд старик в гневе и ужасе заорал: "Нет, ты лжешь!" Не дожидаясь ответа, старик тут же сменил тон на более тихий. "Да, я знаю, что со мной происходит что-то неправильное". Старик, Калин закрыл глаза, а жидкость продолжила просачиваться сквозь щель. Спустя минуту старый негромко произнёс: "За всё это время я никогда никому не вредил, даже и не думал никого обидеть". Я не выдал тайночных ястребов ни единой. А самое большее, самое большее, что мне можно поставить в вину это незаслуженные расходы. Я не совершал ничего плохого. "Клейн!" крикнул он Пардио. "Как-то рассказывала в принципах Гитцофтейн: действуй, как пожелаешь, но не вреди. Я до сих пор руководствуюсь этим принципом. Буду терпеливым и дальше, и лучше буду терпеть, нежели наврежу другим". Старик в ужасе молил своих сослуживцев. Дэн, рояль, Клейн, возвращайтесь. Уходите. Дайте мне время до завтра. Завтра я вернусь к нормальной жизни. Клянусь вам, клянусь перед лицом богини, я никому не причиню вреда. Правда. Дэн закрыл глаза и очень мягко спросил: "У тебя есть план? Что-то задумал?" Я? Нил смутился, прежде чем ответить полным надежды голосом. "Я пытаюсь воскресить Селесто". Дэн: "Я нашёл способ." Я на правильном пути. Выслушайте же вы меня. Да, в прошлый раз я был неправ и ошибся, попытавшись вылечить её болезнь. Наделал ошибок и потерпел неудачу. Не смог спасти. Теперь-то я знаю. Всё произошло из-за того, что я не освоил магию на должном уровне. Но сейчас, сейчас у меня достаточно знаний и опыта, чтобы завершить ритуал. Прескорбно, что в тот раз меня не вдохновляли принц от Джефтовтай, не мадам Дайли. Я постил такой хороший шанс. Если бы я был высокоранговым посторонним, Всё было баня бы обычайно просто. Голос старика зазвучал жалока. Я не могу сдаться. Уходи, Дан. Прошло. Возвращайся туда, откуда пришёл. Колентястью снул зубы, когда услышал вопрос капитана, голос которого буквально наполнили эмоции. Но как ты планируешь воскресить Селесто? Старик по ту сторону двери засуетился. Я использую метод алхимической жизни и создам бессмертное тело. Дан, ты, возможно, не слышал, Но подосторонняя четвёртой последовательность церкви Матери Земли очень хороши в этом. Даже подосторонняя потегений два способны на нечто подобное. Боже милостивый, я выполнил её ритуал. Затем я призываю её и взываюсь богиня о том, чтобы та свои мощи объединила тело и дух воедино. Разве это не гениально? Дон да заставил себя улыбнуться. Да, и вправду отличная идея. В пустыне с ней. Возможно, мы сможем помочь тебе. Не желаю спускать меня из виду, Дан. Уходите. Просто идите домой. Завтра всё вернётся на круги своя. Дан, клянусь тебе. Я больше не стану воровать твой кофе. Клейн Рояль, я не буду заставлять вас помогать мне с моими проблемами. Правда. Сквозь дымку слёз Клейн Рояло видели, как Дан опустил голову и поднял её спустя пару долгих секунд. Старик, ты нас неправильно понял. Мы пришли навестить тебя. Ты же наш товарищ по команде. Ты болен, и с тобой явно не всё хорошо, поэтому мы и пришли к тебе. Открой дверь. Дай нам обедётся в том, что с тобой всё в порядке, и мы тут же уйдём. Ты же знаешь, в последнее время у нас много работы. Нам нужно контролировать лечебницу и одновременно заботиться о других инцидентах. Старый Нил мгновение заколебался, прежде чем дать ответ. В моём состоянии правления нет ничего серьёзного. Я пойду на поправку к завтрашнему дню. Кровавая жидкость, что потоком лилась из-под двери, стала стекать по лестнице, к каменной дорожке и впитывалась в почву сада. Нил, сколько мы знаем друг друга? 15 лет, верно? Сколько месяцев прошли бок о бок? Я правда беспокоюсь за тебя, старик. Мне нужно увидеть всё своими глазами, чтобы успокоиться. Мягко произнёс капитан. Хорошо. Надул суставы старый Нил. Со мной и правда всё в порядке. Со скрипом дверь медленно отворилась. Кален быстро вытер глаза. Он тут же заметил, что ковёр в прихоже стал красным и липким от покрывающих его волосы пролитой крови. Он осмотрелся и понял, что абсолютно всё, от потолка до пола, включая мебель в гостиной, и то самое пианино покрыто липкой отвратительной и полной волос жидкостью. Голова старика свисала с потолка, соединённая с ним густым алым потоком. А на лобюющихках была поправи холодных, безжалостных глаз без век. Клавиши пианино танцевали сами по себе, наигрывая красивую мелодию. Смотри, Дан, сомневся в порядке. Всеещё улыбка на лице проязнёл старый Нил. Роял, Клейн, вы же тоже так думаете, верно? В тот момент, когда старый Нил открыл рот, Клейн увидел, как из него сочалась всё та же противная кровавая жижа, смешанная с волосами. Серые глаза капитана заблестели, но он продолжил болтать, словно всё было в порядке. Старик. А где ты научился этому ритуалу для воскрешения? Старик взволнованно ответил. Я узрел его, попробовав первую часть. Я убедился в том, что это работает. Дар Божий. Он продолжал нашептывать мне на ухо. Он продолжал шептать об этом. Он Старик прервал свою речь и спустя 10 секунд продолжил, но голоса его был полон страха и звучал потерянным. Он скрытый мудрец. Скрытый мудрец. Неантропоморфный бог, которому поклонялся скептичный орден Мессиа. Воскрёвший бог, породивший зло и порчу. Этот орден владеет путём Жизтовтайн. Сердце Клейна забилось быстрее, в то время как на ум приходило множество мыслей. Вспомнив мудреца, старый Нил, похоже, наконец-то пришёл в себя, он безучастно огляделся, осматривая всё вокруг. После неописуемо долгого молчания шесть глаз на лице старика уставились на Дэна. Герон с горькой улыбкой на устах произнёс: "Так получается, я уже стал монстром". Ожидая ответа, старик улыбнулся, и улыбка эта была полна унижения и трусости. "Отпустите меня. Я уйду глубоко в горы и больше никогда не вернусь. Я никому не причиню вреда. Мне всего лишь нужно попробовать провести ритуал. Честно, прошу вас, отпустите меня. Прошу". Именно в этот момент клин ощутил, как что-то иллюзорное разбилось перед его глазами. Шесть холодных глаз вспыхнули тёмным сиянием искрестились на Денне. Лицо старика стало холодным. "Ты пытаешься ослепить меня? Это бесполезно. Мои глаза видят всё". Липкая кровавая субстанция, покрывавшая стены, пол и потолок, зашевелилась, превращаясь в огромную пасть, уже собирающуюся поглотить клинной компанию. Голова старика вдруг стала расплывчатой. Словно наложенные друг на друга изображения. Колени стал тянуться к своему револьверу, а вместо этого достал из кармана успокоинный шарм. Внезапно всё успокоилось, липкая кровавая жижа застыла, словно неподвижное озеро. Старик Книл потерял свои страхи и желания, более ненависть. Его лицо стало спокойным. Никто и не заметил, когда же капитан успел бросить запечатанный артефакт 30611. Шесть неестественных глаз на лице старика вдруг закрылись. казалось, потеряв всякий интерес к происходящему. Любое живое существо, вступившее в контакт с данным артефактом, теряло всю мотивацию до конца своих дней. Дэн Клейн и Раэл одновременно достали своё оружие и нацелились в голову старого Нила. На мгновение на лице Нила отразился жуткий страх. Он боролся. Его мечты и желания боролись с эффектом запечатённого артефакта 30611. Шесть лишних глаз на лице старика исчезли. А морщины в уголках глаз Арта оставались такими же глубокими. Волосы старика были седыми, а глаза мутными, кроваво-красными. Он выглядел так же, как и при первой встрече с Клейном. "Дэн, помнишь, я когда-то спас тебе жизнь? А ты, Райл, помнишь, как я помог тебе выкупить жизнь твоей семьи?" "Клейн, я ведь учил тебя местетцизму почти каждый день. Помнишь те дни, когда мы говорили о том, как подавать заявления? Помнишь, как я приготовил молотый кофе?" Э сражение с тем карателем. Обманчивые мольбы старика отразились в сознании Клейна, и его рука дрожала, он был не в состоянии нажать на курок. Внезапно прогремело два выстрела. Две серебряные пули для охоты на демонов, одна за другой, пронзили голову старого Нила. Клейн смотрел, как на знакомом и одновременно противоестественном лице Нила отразилась безнадёжность, смотрел, как разрывал его череп, бело-красные шмётки разлетались во все стороны. Элепка, покрывающая все вокруг кров, начала стягиваться, стекая с выпавшего на пол проломленного черепа старого Нила. Ден страел опустили своё оружие, и вокруг повисла гробовая тишина. Кален смотрел на то, как труп старика становился комом гниющей плоти. В окружении с гниющей плоти и крови он заметил кроваво-красные ясные глаза, чей взгляд выражал невероятную боль. Всё произошло так быстро, словно сон. Колин не мог заставить себя поверить в то, что произошло прямо перед его глазами. Он не верил, что всё могло закончиться так. Пока парень поддался шоку, Дэнс сделал два шага вперёд и наклонился. Капитан посмотрел на труп старика и с тяжестью произнёс: "Мы защитники и одновременно с этим жалкие люди, постоянно сражающиеся с опасностью и безумием".